Глава 21 первая. не заметила Констейбла, пока он не направился к ней. «Вы игнорируете меня?» — сказал он, и в его голосе прозвучало нечто вроде поддразнивания. Растерянная от обрушившихся на неё открытий, она просто уставилась на него, затем, вновь обретя дар речи, проговорила. «Я... Да ведь вас тут не бывает...» «Верно, простите. Я...» Он нахмурился, разглядев мертвенную бледность, покрывшую её лицо. «В чём дело? С вами что-то случилось?» «Я воспринимала всё это неправильно», — отстранённо произнесла Фрэнсин. «Воспринимали неправильно?» «Всё это время я видела в Джорджи демона, который разрушил нашу жизнь». Я перекопала весь мой сад, потому что убедила себя, что он убил моих сестёр и закопал их здесь, а потом сбежал. А ничего не найдя, решила, что я ошибалась. «Вы уничтожили ещё не весь ваш сад», — сухо заметил Констейбл. «Вы ещё могли бы раскурочить рододендроны». Фрэнсин почти не слышала его. «Но я ошибалась». Тот сдвинул брови. — Что-то я вас не пойму. Она перешла на торопливый шепот, поскольку Киф находился на лесах и мог бы ее услышать. Я думаю, что мать давала отцу яд. Она начала травить его задолго до того вечера. Все это находится здесь, в саду. Вы что-то вспомнили? В ее сознании пробуждались какие-то неясные отголоски, забытые чувства из времен предшествовавших трагедии. Смутные ощущения, основанные на воспоминаниях других. Нет, это просто ощущение общей атмосферы. Атмосферы страха и ожидания чего-то ужасного. И сделать это ей было нетрудно. Ей было достаточно давать ему малые дозы яда вместе с едой. Это объяснило бы очень многое, особенно после того, как я прочла тот отчет. Там были упомянуты все симптомы, если знать, что именно надо искать. «Какой отчет?» Отчет все еще был зажат в ее руке, смятый и забытый. Фрэнсин сунула его констейблу в руки. «А вы уверены, что речь тут идет именно о вашем отце?» — спросил он, закончив читать. «Нет, да, не знаю. Это мог быть он». «Понятно», — медленно проговорил Констейбл. «И вы полагаете, что его поведение было вызвано отравлением?» «И каким же растением он был отравлен?» Он обвёл рукой раскуроченный сад. цветом Фрэнсин ответила сразу. Ей не было нужды думать. «Это был цветок моей матери, её любимое растение. Убить того, кого она ненавидела с помощью того, что любила?» Получается жуткая гармония. А, по-моему, здесь он больше похож на человека, который обезумел от горя и утопил его в слишком большом количестве пива. Даже полицейские сочли, что он был в стельку пьян. Сбитая с толку, Фрэнсин схватила отчёт и перечитала его. — А пьяным кажется, что они могут летать? — Да, на маленьких розовых слониках, если они достаточно напились. — Ага. Я мало что знаю действия алкоголя. Возможно, вы правы. Фрэнсин ощутила стыд от того, что ей вообще пришло в голову, будто мать могла совершить такую ужасную вещь. На минуту мне показалось, что я близка к ответу. — Даже если ваша мать в самом деле травила его, это вовсе не значит, что ваш отец не убил ваших сестер. Констейбл посмотрел на леса, затем на опустошенный сад, после чего перевел взгляд на Фрэнсин. «Как далеко вы готовы зайти в ваших поисках истины?» «Я пойду до конца. Я хочу знать, что произошло. Мне необходимо это узнать. У вас есть отправная точка. Это образцовая больница». Но Фрэнсин уже качала головой. «По словам Медлин её не существует и никогда не существовало. И, по всей вероятности, даже если она существовала, в наше время она закрыта, иначе...» Рэнсин вдруг запнулась, и её взгляд переместился на лес Лоунхау. «В чём дело?» — спросил Констейбл, обеспокоенно глядя на неё. «Это не больница». Она закрыла глаза, ругая себя за тупость. «Это психиатрическая лечебница», и взволнованно схватила Констейбла за предплечье. «Это не образцовая больница, а образцовая лечебница для душевнобольных преступников!» Это название было мне знакомо, но я не могла вспомнить откуда, и это все объясняет. Если в отчете действительно говорится о Джорже, и он производил впечатление невменяемого, то его отправили бы именно в эту лечебницу. поскольку она расположена от Ланкастера ближе всего. «Образцовая лечебница для душевно преступников?» Брови Констейбла удивленно взметнулись вверх. «Я думал, это городская легенда. А вы знаете, где находится эта лечебница?» «Да, она находится вон в этом лесу. Но ее закрыли много лет назад». Фрэнсин показала кивком на лес Лоунхау, чувствуя, как по ее спине бегают мурашки от одной только мысли об этом ужасном месте, спрятанном среди вековых деревьев. Даже на расстоянии она чувствовала, как здание лечебницы потихоньку разрушается, только и выжидая момента, чтобы выпустить наружу свой жуткий яд. Это было самое постылое место на свете, место, где рождаются кошмары. Возможно, сохранились тамошние архивы, «Думаю, будет довольно просто выяснить, где они очутились». «В интернете?» — с надеждой спросила Фрэнсин. «Вряд ли кто-то стал бы возиться с выкладыванием в сеть архивов заброшенной психушки, но...» Тот сощурил глаза, будто в раздумье. Затем улыбнулся Фрэнсин. «Дайте мне минутку». Он достал мобильник и забегал по нему пальцами. «Что вы делаете?» — спросила Фрэнсин. Констейбл примирительно улыбнулся. «Гуглю номер телефона Бетлемского музея «Рассудка». Я как-то раз ходил туда. Возможно, им известно, куда отправили эти архивы, поскольку Ботлемская лечебница для душевнобольных, более известная как Бедлам, считалась самым худшим из подобных заведений». Он поднял палец, когда его речь прервал металлический голос — отошел в сторону и долго говорил так тихо, что Фрэнсин не могла расслышать его слов. «Ничего не поделаешь», — заключил тот, снова подойдя к Фрэнсин и положив мобильник в задний карман брюк. «Что там?» — осведомилась Фрэнсин. Он невесело скривился. «Ничего хорошего». Женщина, с которой я разговаривал, сказала, что если Джордж был жив, когда образцовая лечебница закрылась, то его история болезни была отправлена в ту психиатрическую лечебницу, куда его перевели. Я точно знаю, что он мёртв. Но если он умер в образцовой лечебнице, то дело обстоит иначе. Я полагаю, если она сравнима по своим размерам с бедламом, то у неё, вероятно, имеется собственное кладбище. Я знаю, что вы боитесь кладбищ, но, возможно, быстрый осмотр тамошних могил мог бы нам что-то дать. Они не знали его имени. Фрэнсин, нельзя делать выводы, основываясь только на сведениях, изложенных в этом отчёте. Он мог назвать им своё имя позже. Констейбл досадливо развёл руками. «В отчёте указаны даты и место, и вы могли бы начать поиски, исходя из них, и ответ может находиться в пешей доступности от вашего дома». Горло Фрэнсин сдавил ужас. Она боялась не только кладбищ, но и этой лечебницы для душевнобольных. Всю свою жизнь боялась и обходила стороной. Но войти туда намеренно... «А если я пойду туда вместе с вами?» Фрэнсин заморгала. «Зачем?» — прошептала она. Тот улыбнулся той ленивой, непринужденной улыбкой, от которой в уголках его глаз собирались морщинки. «Потому что я этого хочу». «Но как же ваши работы в Хоксхиде?» «Сегодня воскресенье, а работу над фронтоном может продолжить Киф». «Ему будет полезно поработать самостоятельно и, будем надеяться, проявить какую-нибудь инициативу». Его улыбка сделалась еще шире. «К тому же, кто может устоять перед искушением посетить жуткую старую психушку, расположенную в жутком старом лесу?» Смутившись от его улыбки, Фрэнсин в очередной раз осознала, какой он привлекательный мужчина. Но почему в его присутствии она вечно чувствует себя как восторженная школьница? Но даже сейчас Фрэнсин колебалась, страшась сделать такое открытие, о котором потом будет жалеть. Она сделала глубокий вдох, затем еще один, остро осознавая то настороженное молчание, с которым Туэйт Мэнер смотрел на нее. Оно присутствовало в отзвуке шепотов, доносящихся из прошлого, в порывистом трепете ветвей дуба Бри, хотя вокруг не было ни малейшего ветерка. Но более всего о нем говорили мурашки, бегающие по спине, от сознания того, что Джордж Туэйт разъедает ее дом как рак. Право же бояться глупо. Тем более, что его могилы там может и не быть. а ей необходимо узнать правду. И Фрэнсин повернулась к тропинке, ведущей в лес Лоунхау, даже не посмотрев, следует ли за ней Констейбл. Фрэнсин и Констейбл смотрели на затейливые ворота, наверху которых красовалась сделанная черными буквами надпись «Образцовая лечебница для душевно больных преступников». кованные железные ворота были не заперты. Благодаря тем, кто проник на территорию лечебницы прежде, срезанный с них навесной замок болтался на цепи. Констейбл толкнул ворота, и те зловещие заскрежетали, скребя по гравию. Они переглянулись, затем в молчании двинулись дальше с осторожностью тех, кто вступил в магический портал, ведущие в иное измерение, полное ужасов. Лечебница больше всего походила на безвкусный дворец со слишком большим количеством башен и башенок. С его крыши скатывались горгулии. Сквозь заросли были видны эркерные окна и широкий балкон, опоясывающий второй этаж. Эркер, заметно выходящий за пределы основной линии стен выступ. являющейся частью внутреннего пространства здания. Когда-то здесь имелись обширные сады, которые теперь заросли сорняками и душили старую лечебницу неимоверно разросшимся плющом. Что ж, у этого плюща есть позитивная сторона. Он скрывает собой большую часть здания, и, вероятно, только он и удерживает его стены от полного разрушения. Однако вход был довольно красив. Идущая зигзагами двойная лестница из светлого камня, словно светящаяся в сумраке леса. На каждом метре обеих лестничных маршей стояли облаченные в длинные одежды статуи, безразлично смотрящие друг на друга и похожие на мрачных часовых. — Боже мой! — прошептал Констейбл, вытирая свои руки по всей длине, как будто ему стало холодно. От этого места веет жутью. Вероятно, в нем водится немало привидений. Вероятно. Фрэнсин осторожно придвинулась к нему. Ей было так же не по себе, как и ему. Что-то здесь странно, что-то не так. Она крутила головой, проверяя, нет ли за ней чего-то или кого-то, но ничего не видела. За заросшим садом в конце одной из усеянных сорняками дорожек находилось такое же заросшее кладбище с простыми деревянными крестами. Это было невыносимо унылое место. Своего рода тайный сад в честь тех, кто умер здесь и был забыт. С трех сторон он был окружен высокими стенами, а с четвертой — зданием лечебницы. Растущую здесь высокую траву Шевелил легкий ветерок, но и ему не удавалось развеять царящую здесь глубокую безотратность. Вокруг буйно разросся бобовник, и его недавно распустившиеся золотые соцветия скорбно осеняли могильные кресты. Фрэнсин сомневалась, что его деревца были посажены здесь в память о тех, кто лежал под шумящей травой. Однако бобовник был здесь как нельзя более к месту. ибо он будто оплакивал тех, кто умер здесь в безвестности, и после смерти удостоился только номера, кое-как вырезанного на деревянном кресте. Из-за свешивающихся длинных кистей цветов бобовник имеет плакучий вид. Констейбл смотрел на кресты, нахмурив брови. «Никаких имен?» Фрэнсин покачала головой. «Что вы хотите сделать теперь?» — спросил он, когда она не ответила. Фрэнсин прикусила губу. «Я не знаю точно». «Сейчас вы скажете мне, что мы войдем внутрь, да?» Тот кивком показал увитое плещом здание. На лице его не было улыбки. Фрэнсин думала именно об этом. Она не нарушит границы чужих владений. Но ведь здание лечебницы всё ещё принадлежит ей, хотя она никогда не думала о нём в таком разрезе. Она уже находится здесь, и, что самое главное, она не одна. Будь она одна, ни за что не решилась бы войти в ворота, потому что чувствовала на себе взгляды. Они были устремлены на неё отовсюду, из зарослей, из слепых разбитых окон. Даже горгульи здесь были как живые. Казалось, они могут... вспорхнуть с крыши и улететь на крыльях, похожих на крылья летучих мышей. Подавив охвативший ее было первобытный ужас, от которого у нее похолодела кровь, Фрэнсен ответила. «Да, как вы говорили, здесь все еще могут храниться архивы, медицинские карты, и никто не входил сюда с тех самых пор, как лечебница была закрыта». Было бы глупо не зайти и не проверить. Констейбл открыл рот, затем закрыл его и кивнул. «Я очень-очень надеюсь, что не увижу здесь ничего такого», — пробормотал он и торопливо последовала за Фрэнсен, которая начала подниматься по изящной лестнице, не обращая внимания на печальные взгляды статуй в одеждах с капюшонами. Парадная дверь была слегка приоткрыта. С нее свисала еще одна перекушенная цепь рядом с выцветшей желтой табличкой, гласящей «Частная собственность не входить». Толкнув одну из дверей, Фрэнсин вошла в вестибюль, заранее напрягшись в ожидании того, что она может здесь увидеть. «Боже!» — прошептала она. Перед ними тянулся длинный коридор. Его стены были вспучены, и вдоль одной из них шла длинная скамья. В воздухе стояли запахи застоявшегося пота, дезинфекции и страха, так и не рассеявшиеся за десятилетия, что лечебница была заброшена. Запахи такие сильные, что, казалось, они въелись в стены, словно грибок. «Если сумасшествие и может пахнуть...» оно пахнет именно так. К запахам примешивалось чувство глубокого, черного, липкого отчаяния, которое окутывает душу и сжимает ее, пока не раздавит. Констейбл застыл, затем медленно двинулся к Фрэнсен. «Впереди меня что-то есть. Оно касается меня?» — хрипло пробормотал он. «Нет». там ничего нет отозвалась она вглядываясь в то что их окружало. должно быть я спятил пробормотал он и по его телу прошла заметная дрожь достав мобильник включил фонарик на нем и чересчур поспешно двинулся по коридору фрэнсен шла рядом стараясь держаться к нему как можно ближе близость его широкопличие фигуры успокаивала ее и делала заброшенную лечебницу чуть менее пугающей. «Да, это место подходит как нельзя лучше, чтобы спятить», — ответила она, и напряженная обстановка немного разрядилась, когда до нее донесся смешок Констейбла, который затем отразился от вспученных стен коридора и вернулся к ним в виде глухого эхо, уже начисто лишенного веселья. здешнее зловоние не располагало к разговору. И они исследовали первый этаж с его комнатами, с высокими потолками и игуким эхом, стараясь держаться рядом и освещая мобильникам то, что осталось в палатах с тех дней, когда здесь содержали душевнобольных преступников. Каркасы кроватей, прикрепленные цепями к стенам, опрокинутые инвалидные кресла — Комнаты с оборудованием, похожим на орудие пыток. Вонючие общие туалеты. Одна из комнат имела вид административного помещения, что вызвало у них короткий прилив энтузиазма. Но архивов здесь не было, а нашлось только несколько забытых листков бумаги. Коридор кончался винтовой лестницей, ведущей как наверх, так и вниз. От света фонарика на мобильнике На стенах плясали тени, слишком много теней, непристойно переплетающихся друг с другом и смыкающихся по мере того, как они поднимались по лестнице, слыша свои громкие шаги в темноте. Шаги, которые словно преследовали их. Когда они добрались до третьего этажа, там не оказалось ничего, кроме еще одного коридора со вспучившимися стенами. Чувствуя, что по ее коже бегают мурашки, Фрэнсен уже не понимала, кто из них старается держаться ближе к другому — она к констейблу или он к ней. Они шли за светом фонарика, не разговаривая из опасений, что кто-то из них закричит. Но все палаты, в которые они заходили, были похожи одна на другую — огромные гулки с рядами кроватей и кожаными средствами фиксации. прикрепленными к стенам. Уперев руки в боки, Фрэнсин остановилась в последней палате, которая могла быть бальным залом, когда здание еще не использовалось как лечебница для душевнобольных. Констейбл пристально смотрел на нее. Кончики его рта были опущены, на лице читалась нервозность. «Что, это не то, чего вы ожидали?» «Нет, не то». Фрэнсин повернулась кругом, прижав ладони к щекам и часто дыша. «А чего именно вы ожидали?» «Привидений. Почему я их не вижу?» «Может быть, их тут нет?» «Это в таком-то месте?» Фрэнсин скептически фыркнула. «Дома я знаю их всех. Я часто встречаю их в лесу». Я знаю их истории, знаю, как они умерли. Но здесь, где привидения должны попадаться на каждом шагу, я не встретила ни одного. «Чему я чертовски рад», — с чувством заключил Констейбл. «Давайте проверим нижнюю часть здания и, наконец, уберемся отсюда». Они вернулись к винтовой лестнице и спустились на первый этаж. Здесь остановились. поскольку ни он, ни она не желали спускаться в ад, возможно, находящийся под старой психиатрической лечебницей. «Пошли», — нехотя сказал Констейбл, осветив фонариком узкий лестничный проём. «Давайте закончим это дело». Они спускались всё ниже в подвал этого жуткого здания, и круглые стены лестничного проёма словно сдавливали их. Наконец они вошли в узкий, лишенный окон коридор, по-видимому, тянущийся направо и налево, с разбухшей дверью справа, на которой криво на одном болте висела табличка, гласящая «Только для персонала». Пол здесь был покрыт склизкой зеленой плесенью, в воздухе пахло гнилью. Они молча пошли налево, заглядывая в тесные комнатки со стенами и с царапанными ногтями. Затем Констейбл остановился перед разбухшей дверью и, вздрогнув всем телом, взялся за грязную дверную ручку. Похоже, эту дверь заклинила. — Не заперта, — сказал он, посветив фонариком в щель между дверью и косяком. — Отодвиньтесь. отдал мобильник Фрэнсен и надавил на дверь плечом. Под его натиском таза скрипела и с третьей попытки слегка приоткрылась. Сумев открыть ее только наполовину, они протиснулись внутрь, и их едва не стошнило от смрадного воздуха, который был заперт здесь несколько десятилетий. Пол здесь был усеян опрокинутыми шкафами для хранения документов и стеллажами. Везде стояли разорванные картонные коробки и валялись разбросанные папки с бумагами, прилипшие к покрытому плесенью полу. «Фу!» — пробормотала Фрэнсен и натянула кардиган на нос, пробираясь между сваленными на пол шкафами и коробками. Затем заглянула в коробку, на боку которой красовались буквы «Экс-Зет» и достала из неё одну из папок. «Что это?» — спросил Констейбл. «Медицинские карты пациентов», — ответила Фрэнсен. И заглянула в ещё одну коробку, на боку которой был выведен только ряд чисел. У неё оборвалось сердце. «Их тут сотни?» — прошептала она. На лице Констейбла отразилось смятение под стать её собственному. Чтобы просмотреть все эти медицинские карты, Потребовалась бы целая вечность. Тот пришел в себя первым. «Они никуда от нас не уйдут. Мы вернемся сюда завтра и начнем просматривать их». Им обоим надо было срочно выйти на свежий воздух. И они торопливо поднялись на первый этаж и побежали по коридору. «В чем дело?» — спросила Фрэнсин, остановившись, когда на нее дошло, что Констейбл отстал. Он сглотнул и молча показал рукой на дряхлое кресло на колесиках, которое вдруг покатилось по коридору и с жутким стуком, ударившись об одну его стену, откатилось и с таким же жутким стуком ткнулось в другую. «Жаль, что я это видел», — прошептал он. «Но его же никто и ничто не толкает», — в досаде воскликнула Фрэнсин. «Почему я не вижу здесь привидений?» Констейбл поспешил к ней и взял ее под руку. «Даже если б вы могли их видеть, привидения не помогли бы вам найти ответы». Следуя за прыгающим лучом фонарика, они торопливо покинули образцовую лечебницу и побежали по лесу, перейдя на шаг только тогда, когда впереди показался Твейтменнер.